Глава 20 Дрозд уверенно держал курс на Псков, бодро взбивая винтом воздух. Время у нас было, и коль скоро так, то отчего бы и не использовать его с толком. Я еще и Владимир посетить успею, дабы передать Митрофанову необходимую документацию и образец пулемета, благо имелся в запасе. Оно, конечно, не хотел, но коль скоро проявили заинтересованность, то ссориться с жандармами и уж тем паче с царем я и не подумаю. Хотя и сильно стараться внедрить тоже не стану. Для атаки Цыжковскому понадобится его дирижабль, иначе десант на остров попросту не доставить». А раньше, чем через две недели, вернуть его «Шляхтич» не сможет, из-за нахождения того в рейсе. Судно внесено в расписание, на него продаются билеты, уже готов груз, сойди он с маршрута, и это обернется репутационными потерями, что непременно отразится на доходах. Содержать собственный боевой корабль по карману немногим, поэтому бояре, «Шляхтичи», «Бароны» и иже с ними стараются приобретать грузопассажирские вооруженные суда – Эти не только сами себя содержат, но еще и приносят прибыль. В случае же мобилизации их довооружают и ставят в строй в качестве фрегатов. Для нападения можно, конечно, нанять и приватира, но, во-первых, это дорого, во-вторых, подготовка все одно займет время, а плюс-минус несколько дней ничего не решают. Разумеется, если удастся соблюсти секретность, в чем Пшеки пока ничуть не сомневались. Что же до поддержки короля и магната, то они готовы были предоставить вооружение, боеприпасы, снаряжение и средства. Но выделять для операции дирижабли или самолеты позволить себе уже не могли. Ведь в этом случае выдать случившееся за пограничный конфликт уже не получится. Масштабная же война никому не нужна. Во всяком случае, и на сегодняшний день. В Пскове приземлились на частной взлетной полосе. Ввиду того, что я довольно часто тут бываю, хотел избежать постоянного места привязки. Простая мера предосторожности, чтобы уменьшить риск нападения со стороны дядюшки. Даже была мысль условиться с Абрамовым о встречах не в амулетной лавке, а в отдельных кабинетах трактиров поприличней. Меры предосторожности не лишенные смысла, но Курасов отговорил меня от этого». «По его мнению, усложняется не только задача по моему устранению, но и по обеспечению безопасности. Вадим Альбертович предпочитал действовать на опережение, и я решил не мешать ему. К слову, он и его помощник убыли в Псков отдельно от нас еще в ночь нашего возвращения на заставу. По идее, должны будут встречать, но я не удивлюсь, если мы с ними не пересечемся. Бывало уже такое, когда мой безопасник попросту не видел смысла встречаться». В случае нужды я всегда мог связаться с ними обоими с помощью разговорников. В административном здании хозяин взлетной полосы встретил нас как старых знакомых. Вообще не сказать, что бываем мы тут так уж часто. Раз, максимум два в месяц. Но уже считаемся завсегдатаями, хотя пока еще и не старожилы. Парни сразу направились в чайную, опять полоскать кишки кипяточком. Впрочем, время уже обеденное, так что можно и поесть. Сам я решил не задерживаться и, арендовав авто хозяина, вместе с Настей и охраной, покатил в город. Нужно было быстренько покончить с делами и вновь вылетать, на этот раз уже во Владимир, куда я рассчитывал прибыть вечером. Вот там бойцы уже смогут отдохнуть полноценно, хотя изначально оттяжка планировалась в Пскове. Недаром у меня сегодня ладонь чесалась», — встретил нас с Настей Абрамов. В лавке по обыкновению никого не было. Как-то так совпадает, что я тут пока еще ни разу не встречал покупателей. Разве только сам что-то приобретал или сдавал амулеты. Если власти прознают об этой моей стороне дохода, то добром это не кончится. Одно дело – необработанные камни, что являются сырьем и только поощряются. И совсем другое – ограненные драгоценности или амулеты, относящиеся уже к готовой продукции». Здравия вам, Мартьян Ярославович. И вам не хворать, Федор Максимович. Анастасия Ильинишна, обозначил он поклон в сторону моей спутницы. Охрана осталась на улице, Бирюкова же, как обычно, вошла вместе со мной. Мартьян Ярославович, ответила она поклоном и направилась к витринным прилавкам. Огранка камней особым разнообразием не блещет. Амулеты же, разве только размеры разные. Но ее привлекало больше оправа. Дорогие бриллиантовые и рубиновые образцы были закреплены на кольцах, брошах, кулонах и колье весьма искусной работы. Тем временем я выложил перед хозяином топазы, взятые в Польше. Использовать эти трофеи нам некуда. Слишком мелковаты. Остается только продать и распределить в отряде, исходя из доли каждого и львиную долю оставить себе. Не сказать, что это столь уж большая сумма, способная оказать влияние на мое благосостояние. Вот только излишне поощрять подчиненных чревато последствиями. Ведь давно известно, сколько не дай, всегда будет мало. В идеале нужно выдерживать баланс кнута и пряника, кормить сытно, но не давать обжираться. Не позволять им забывать, что кому много дается, с того много и спросится. Покончив с трофеями, перешли к основному товару. Признаться, я мог бы предоставить и большее количество камней, Благо, трудился не в одиночку. Настя ему в этом деле регулярно помогала, набивая руку, ну и я, бывало, присаживался к мельнице, когда хотелось просто отвлечься или обдумать что-нибудь. За монотонной работой, не требующей умственных усилий, у меня это получалось лучше всего. Однако предпочитал не увлекаться и не выдавать на гора слишком много. «Вы сумели доставить мой заказ?» – поинтересовался я, не торопясь получать чек. О такой сумме в наличных не могло быть и речи. Абрамов никогда не держал в лавке слишком много средств. Да и я пока все больше прибегал к взаимовыгодному обмену. Рублем неизменно брал только у Зарокова. Тут же нередко еще и приплачивал. Подозреваю, что в результате этих манипуляций Мартьян Ярославович зарабатывает даже больше меня, хотя и занимается перепродажей, что подразумевает под собой цену за амулеты ниже номинала. «Разумеется. Вот». С этими словами он выложил на стеклянный прилавок два довольно крупных топаза. Издерет он за них немного меньше стоимости амулетов, а ведь получил скорее всего контрабандой, и разница в цене при этом более чем серьезная. Впрочем, глупо о чем-то жалеть, коль скоро мне они нужны, а своего выхода на нелегальный рынок камней у меня нет. Чем дальше использовать рубины, тем опасней. Едва только просочатся сведения, как придется срочно делиться секретом с властями, дабы не прибили к нехорошей маме. Ну и доходы серьезно так просядут, или же нужно будет налаживать официальное производство с отчислением налогов в казну. Я решил такие изготовить для своих самолетов облегчители. «Альбатрос» имеет грузоподъемность в 187 пудов, и если вдвое потеряет в массе, сможет поднять уже 480 а у «Дрозда» дойдет до 37. Эта мера уже позволит использовать даже ракетное вооружение или значительно прибавить скорости. Разумеется, имеются трудности с необходимостью зарядки амулетов. Если бы не генератор, то я только на этом уже давно вылетел бы в трубу. Пока удается внушать парням, что все это благодаря одаренности Насти, но вечно это длиться не может. А секрет этот я хотел бы сохранить лишь между нами двоими». «Не знаю, насколько получится, но постараюсь». «Федор Максимович, не прокатимся в ювелирный», — поинтересовалась Анастасия, едва мы вышли на крыльцо лавки. «Так-то мы уже давно перешли на «ты», но при посторонних, проявляя заботу о моем авторитете, она все же старается называть меня по имени-отчеству». «Не вопрос, а тебе зачем?» «Хочу купить Валентине сережки позатейливей». «Чего это ты решила ее баловать?» — удивился я. «Да надоела уже ее ревность. Буду умасливать», – улыбнувшись, пояснила она. «Думаешь, сработает?» «Еще как сработает». «Для чего это, Настя, я спрашивать не стал?» «Не дурак, понимаю, что она на меня уже по-иному смотрит. Ее симпатия случилась не вдруг после какого-то знакового события, а подкралась незаметно. Признаться, для меня это стало некоторой неожиданностью, даже несмотря на мою суперпамять». С другой стороны, полностью устраивало иметь под боком одаренного, которому можно полностью доверять. Главное помнить о том, что нет никого преданее и любящей женщины, и нет страшнее врага обманутой. Впрочем, я пока решил не форсировать события, остановившись на роли заботливого и требовательного командира. Что же до большего? Не вижу в этом никаких препятствий. И вообще, согласно статистике всех известных мне миров, Браки по расчету самые крепкие. Я уже подходил ко авто, как вдруг расслышал отдаленный и едва различимый хлопок, и практически одновременно с этим легкий тычок в грудь. Еще до конца, не осознав произошедшее, я рухнул на мостовую, подбив ногу Насти и роняя ее рядом с собой. Очередной хлопок, громкий щелчок пули по цоколю лавки и босовитое вжиканье искореженного свинца, ушедшего в рикошет. Едва начав падать, я вошел в боевой транс и сразу определил направление, откуда был произведен первый выстрел. Со вторым я уже знал, где именно располагался стрелок. Окно третьего этажа, дистанция 70 метров. Действовать начал уже после второго выстрела. Судя по скорострельности, это не болтовик, а двустволка. Пневматических самозарядок тут пока еще нет, поэтому данный вариант я даже не рассматривал. Блок даже из трех стволов, это уже чересчур. Вывод, стрелок сейчас либо станет перезаряжаться, либо уже сворачивается и покидает лёжку. И что из этого более вероятно, совершенно непонятно. Ведь это последняя треть 19-го столетия. Тут о многих очевидных вещах все еще не догадываются. Хотя во многом, меня уже и успели удивить. Вскочив на ноги, я обижал локомобиль и рванул на другую сторону улицы, сжимая в руке Хауду. Теперь, чтобы выстрелить в меня, убийце придется выглянуть в окно, и это будет большой ошибкой. Уж я-то не промахнусь, тем более, что расстояние стремительно сокращается. Впрочем, такую глупость он совершать не стал, и я беспрепятственно подбежал под нужное мне окно. Убрал Хауду в кабуру и подпрыгнул, ухватившись за балкон второго этажа. Рывок, и мои пальцы сжались на перилах. Еще один, и я на балконе». Потолки тут высокие, но спасибо облегчителю, уменьшившему мою массу вдвое, что сильно помогает совершать вот такие кульбиты. Вломился в остекленную дверь балкона, грохнув ею так, что послышался звон разбившегося стекла. Хауда уже в руках, так что вид у меня тот еще. Сидевшая за рукоделием дама смотрела на меня опешившим взглядом, разинув рот, ни в силах не пошевелиться, ни издать какой-либо звук. Зато служанка выронила грохнувший об пол разнос с чашкой чаю и блюдцем с печеньем и завизжала, словно боевая сирена. Вот как это у баб получается? Подобно быку, я промчался мимо женщин, по пути опрокинув журнальный столик, выбежал в коридор, далее в прихожую, опять пришлось убирать оружие, чтобы открыть замок, и, наконец, я вывалился на лестничную клетку. «Почему именно второй этаж?» «Пути отступления у убийцы 3. Вниз по лестнице, в окно лестничной клетки, во внутренний двор, что вполне осуществимо с помощью листа, или на крышу. И последний вариант наиболее вероятен, тем более если у кровли домов имеется перепад по высоте. Второй этаж выводил меня в самую оптимальную точку. Наверху хлопнула дверь. Я сразу определил, что для третьего этажа слишком высоко, значит крыша. Сорвался с места и побежал вверх по массивной чугунной лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, что благодаря амулету не проблема. Буквально взлетев на площадку перед дверью на крышу, я замер на секунду, оценивая обстановку. В отдалении послышался грохот ног по кровельному железу. Убийца и не думал устраивать засаду. Вместо этого он предпочел бегство. Вполне разумно. Я выбежал на чердак и далее через слуховое окно на крышу. Но беглеца не заметил. Его закрывали печные трубы, поэтому побежал на звук. Когда я его наконец заметил, до него было порядка сотни шагов. Он как раз оттолкнулся от парапета и полетел в сторону соседнего дома. Мне был виден лишь конек зеленой крыши, а значит в наличии перепад по высоте. И пусть он незначительный, этого вполне достаточно, чтобы перебраться на нее. Наверняка и дальше он станет уходить верхом. Я разогнался настолько быстро, насколько только мог, Меня беспокоило лишь то, что убийца может сбежать. Если упаду с крыши, лист не позволит мне разбиться. Хотя в этом случае беглецу наверняка удастся уйти. С последним шагом я ступил на парапет и, без раздумий оттолкнувшись, отправил себя в полет, наблюдая за тем, как преследуемый скрывается за широкой печной трубой, куда сходятся сразу несколько дымоходов. Горизонтальная скорость у меня была изрядная, а потому на кровлю я приземлился с грохотом. Как уже говорилось, зимы тут не отличаются суровостью, и хотя на земле снег и лежит, на крышах его уже практически нет, разве только на северных скатах. Но этот как раз таковым и был. Опора ушла из-под ног, и я рухнул на колени, проехавшись по скользкому железу. Бог весть, как я успел выхватить нож и вогнать его в кровлю, но у меня это получилось, как и пробить металл. Пара секунд, и мне удалось совладать с собой, перекатиться на сухой участок, подняться и продолжить бег. Убийца предварительно разведал пути отступления, а потом узнал, куда прыгать. Я же сделал это сходу, бросаясь в неизвестность. Как результат, несмотря на подспорье в виде облегчителя, у того вновь появилась фора. Но это ненадолго. Я бежал, совершая большие шаги и не думая о безопасности, ведь кроме падения с высоты, от чего я был застрахован, на наклонной поверхности можно было подвернуть ногу, споткнуться о банальный торчащий гвоздь, наступить на подгнившую доску и провалиться в чердак. Да мало ли что еще. Но я решил пренебречь возможными опасностями и мчался с одной лишь целью – сократить разрыв до дистанции уверенного прицельного выстрела. И у меня были для этого все шансы. Благодаря амулету мои шаги были куда больше, а скорость выше. И вновь я увидел, как убийца, оттолкнувшись от парапета, послал себя в полет. Вообще-то мне повезло, потому что беглец прыгал не на крышу, а на землю и должен был опуститься за каменным забором метрах в тридцати от дома. Вот только благодаря листу планировал слишком медленно, чтобы успеть опуститься на землю. Еще пару секунд, и он скроется за преградой». Я вскинул Хауду и выстрелил. Бил на навскидку, но попал, тут без сомнений. Иное дело, что никакого видимого эффекта это не возымело. Вне всякого сомнения, его панцирь выдержал натиск стреловидной пули. Я потянул второй спусковой крючок, вновь грохнул выстрел, и белесая взвесь порохового дыма передо мной сгустилась, практически перекрыв обзор. Но я все же рассмотрел, как неизвестный выгнулся дугой и только после этого скрылся за забором. Я отбежал назад, разогнался и, оттолкнувшись от парапета, отправил себя в полет вслед за подстреленным. Еще немного, и я опустился рядом с трупом. «Ага. Да кто ж тебе даст помереть, милай? И уж тем более на фоне того, что я узнал в убитом одного из стражников рода Демидовых. Вот уж не ожидал, что Ковалев станет действовать настолько нагло. Рядом лежит духовая вертикалка-переломка с двумя нарезными стволами и прикладом-баллоном. Разобрать на две части, подвесить за ремень под сюртук, и можно носить скрытно, что я уже практиковал с обычным ружьем. Сдернул с убитого брючный ремень и, перевернув на живот, связал руки. Ноги вязать нечем, и времени сорвать ремень с ружья нет, поэтому просто стянул ему брюки до колен, и только после этого поднес к его челюсти лекарь. Убийца вздрогнул, вздохнулся всхлипом, блаженно простонал, засуетился, повернулся на бок и посмотрел на меня. «С возвращением Маркаша встретившись с ним взглядом, подмигнул я. Федор Максимович, будьте осторожны, у лавки вас подстерегает стрелок», — послышался у меня в голове голос Курасова. Серьезно, Вадим Альбертович?» — коснувшись амулета, дело удивился я. «С вами все в порядке?» Сразу поняв, что предупреждение опоздало, поинтересовался безопасник. Теперь да, но мне хотелось бы знать, как такое стало возможно. «Совместно с псковской полицией мы только что взяли группу, готовившую нападение на вас на обратном пути к взлетной полосе. Заодно прихватили и заказчика. Благодаря вашим иголкам и показанным вами точкам, я сумел быстро его разговорить, и он сообщил, что нанятые бандиты – это отвлекающий удар». Основной должен был нанести стрелок у амулетной лавки, куда вы регулярно наведываетесь. Неплохо, Вадим Альбертович, но на будущее мне все же хотелось бы, чтобы вы останавливали их чуть подальше. И давайте-ка ко мне. Нужно пообщаться со стрелком. Я его взял, но было громко, так что полиция вот-вот нагрянет. Не страшно, я с ними на связи, обсковский князь с Земидовым на ножах. И так просто это не спустит. Тогда я спокоен. «Ну что, Аркаша, пошли, что ли?» – вновь подмигнул я пленнику. После чего взвалил его на плечо, как мешок с картошкой, подхватил духовушку и двинулся к лавке. Но не успел сделать и пары шагов, как навстречу мне выбежала Настя и оба бойца. «Ты как, Федор?» – взволнованно выкрикнула она, напрочь позабыв, что рядом посторонние. «Нормально все». «Слава богу!» – выдохнула она. А ты чего так всполошилась? Двадцатикаратный амулет, это не баран чихнул. Только не против двенадцатикаратного пробоя, покачав головой, возразила она, показывая искореженный свинец, сквозь который блеснула грань топаза. Похоже, она далеко не улетела, и Бирюкова без труда обнаружила амулет, чему я ничуть не удивлен. Хм, надо же, повезло. По обыкновению пожал я плечами. Получается, сработал панцирь дрозда, а не мой стандартный амулет Значит, опять надо увеличивать защиту Да, я и так уже ношу амулеты не в ладонке на шее, а в коробке, типа портсигара, в подсумке на поясном ремне Но если эдак пойдет и дальше, как бы вообще до самой настоящей шкатулки не дошло